Заключение. Возможно, вы пришли к выводу, что у вас намного больше токсичных привычек, чем вы думали. Если вам не по себе, ничего страшного. Это может даже спасти вас в будущем. Может, вы и не дураки из введения к этой книге, однако именно детали и нюансы обеспечивают вам расположение и симпатию окружающих и позволяют правильно вести себя. В самых разных ситуациях люди бывают такими непостоянными и капризными, что стоит вооружиться как можно лучше и подготовиться к общения с кем бы то ни было. Возможно, вы также осознали, что Дороти заботили лишь ее личные интересы. Она даже не пыталась проявить эмпатию и создала пугающую атмосферу для меня, отбив всякую охоту общаться с ней. Не такое впечатление мы хотим производить на окружающих. Зачастую мы можем достичь своей цели или мастерски выйти из затруднительной ситуации, если сделаем шаг назад и взглянем на наших собеседников как на живых людей со всеми их положительными и отрицательными качествами. Искренне ваш Патрик Кинг, специалист по социальному общению. 3w. patrickkingconsulting. com. Послеследствия. Если вам понравилась книга, не стесняйтесь и напишите мне, оставьте отзыв или и то и другое. Я люблю читать комментарии, к тому же они хлеб насущный для Amazon Kindle, так что я всегда рад узнать ваше мнение. Спикер и коуч. Что если не ограничиваться контентом этой книги и кардинальным образом изменить свою манеру общения и отношения, которую вы строите? Вы всегда можете обратиться к Патрику за помощью в следующих сферах: семинар для вашей компании по навыкам общения, умению активно слушать и решать конфронтационные ситуации, выступления, посвященные силе общения и харизме, персонализированный коучинг по социальным навыкам и общения. Патрик выступает с лекциями по всему миру, помогает людям повысить качество жизни, научившись строить отношения. И улучшив навыки общения, он признанный эксперт, автор бестселлеров и спикер. Чтобы пригласить Патрика выступить на вашем мероприятии или провести коучинг, свяжитесь с ним напрямую через веб-сайт www.patrickkinconsulting.com/contact